Глава двадцать третья. Я кормил Фриду лакомствами, наблюдая за тем, как твиги ловят пастью крупные снежинки. За полмесяца город ветров накрыли уже две снежные бури. В это время года Чикаго больше обычного напоминало огромную гудящую кузницу. Небо мрачнее, чем на картинах Уильяма Тёрнера, бесконечно дымящие трубы и тошнотворный запах машинного масла, который периодически приходил к нам в лесную глушь вместе с ледяным ветром. После переезда в Штаты мне довелось жить в шести городах, включая этот, и только здесь, в Чикаго, мне захотелось бросить якорь. Воздух в этом городе был пропитан не только вонью грязных вод Мичигана, дымом и тяжёлыми дизельными выхлопами. Здесь пахло настоящей жизнью. Если ты спросишь у усталого прохожего, который час он может запросто отправить тебя на хрен. Здесь никто не притворяется. Отличная работа, приятель, похвалил эшхалка, когда тот притащил ему летающий диск. Вчерашняя победа далась нам нелегко. Я полночи не мог уснуть, всё проматывал и проматывал в памяти матч. Я кивнул. Тело до сих пор гудело так, будто его зарядили электричеством. Слышал, что у Малкольма подозрения на перелом ключицы. Поинтересовался я, отправляя очередной кусочек беззернового печенья в пасть лабрадорихе. Он занимал первое место в клубном списке снайперов. Серьёзные потери для Вашингтонцев. Ага. Неизвестно, каким он вернётся на лёд через пару месяцев. Он же канадец, фыркнул Вегас, бросая голубой фрисби в сторону расчищенной подъездной дорожки. На вас всё заживает, как на собаках. Завидуй, мол, чей изнеженный флоридским солнышком задница. Кстати, о Флориде. Я аж задумчиво поддёрнул меховые уши своей ярко-лимонной шапки, от которой у меня уже болели глаза. Когда у нас там пройдёт игра? Через 10 дней? Я планирую остаться в Джексонвилле на День благодарения. Не хочешь присоединиться к семейству Сандерсов? Мамина фирменная индейка это нечто. Нет, ответил я, и мне в лицо тут же прилетел снежок размером с шар для боулинга. Брось! Я аж уклонился от моего ответного снежка. Ты не можешь променять стряпню моей матери на то дерьмо, что готовит для нас Мики. Я большой фанат её яичницы. Кстати, где она? Чистит пёрышки. У неё сегодня третье свидание с Вайдменом. Вегас многозначительно поиграл бровями и медленно повторил: "Третье. Что это, мать твою, значит?" Старик, мне иногда кажется, что тебя выСРал космос. Третье свидание обычно заканчивается сексом, смекаешь? Я почувствовал противное жжение в груди. Оно с бешеной скоростью разливалось по всему телу, и спустя пару секунд я уже ощущал себя проснувшимся вулканом на грани извержения. Она никуда не пойдёт. «О, еще как пойдет!» Вегас поднял Халка на руки, стряхивая с него снег, и посмотрел в сторону дороги. «А вот и лем!» Белоснежная Феррари дерзко неслась нам навстречу по извилистой тропе, сливаясь с заснеженным лесом. Даже в сгущающихся сумерках ярко блестели ее красные хромированные диски. Автомобиль Бэмби полностью отражал сущность своего хозяина — груда бездушного дерьма, никчемных наворотов и понтов. Иди в дом и отвлеки Мики, пока я буду выпровоживать этого педика. Да ты спятил, Калхахан. Глубокий глаза Вегаса поползли на лоб. Ты что-нибудь слышала о мобильных телефонах? А если он ей позвонит? Спуститесь в бассейн. На цокольном этаже сетня ловит. И за каким хреном я должен это сделать? Потому что ты тоже не хочешь, чтобы она уезжала с этим мудаком, иначе я не вываливал бы на меня всю эту херню про третье свидание. Вегас стиснул челюсть. И он молча направился к дому, подтверждая мои слова. Белая Ferrari въехала на подъездную дорожку. Из неё лениво выпал Свайдман, сжимая в руке обхапку розовых роз. Похоже, букет я презентовал своей бабули на её прошлый день рождения. Калахан неохотно кивнул им в знак приветствия. Пижон как следует принарядился. Чёрные потёртые джинсы были заправлены в высокие коричневые сапоги от Fendi. Распахнутая кремовая парка с трупами пушистых белок на капюшоне открывала вид на спортивное мускулистое тело, затянутое в тонкий белый гольф. Он осторожно поправил каштановые волосы, по-модному растрёпанные на макушке в духе ванильного вампира из сумерек, и вытащил из кармана куртки мобильник. "Мики нет дома", как можно безразличнее произнёс я, бросая палку Фриде. "Ага, как же", усмехнулся говнюк, поднося телефон к уху. Яна при аксе внимательно наблюдая за Вайдманом. Не подводи, Вега, мысленно взмолился я. Лиам выругался, опуская руку, сжимающую телефон, и я едва сдержал победную ухмылку. Где она? Я ей не нянька. Лиам закатил глаза и снова набрал номер Микки. Твою мать. Я переписывался с ней в Фейсбуке всего полчаса назад. Чувак, ты же не ждёшь от меня сочувственных обнимашек или чего-то в этом духе. Бемббев скинул средние палицы и упрямо зашагал к воротам. Я нагнал Лема раньше, чем его клешня дотянулась до звонка, и оттолкнул назад. "Да в чём твоя проблема, Калхан?" зарычал он, поправляя свободной рукой свою куртку. "Это мой дом, и я запрещаю тебе к нему приближаться". Льда в моём тоне хватило на то, чтобы Вайдман почувствовал во мне реальную угрозу. Он не был трусом но был достаточно умен, чтобы не ввязываться в драку, из которой ему вряд ли удастся выйти победителем. Да еще и в самом разгаре хоккейного сезона. «Это вызов, не так ли?» – ослепительно улыбнулся Вайдман. «Черт возьми, Дэйв, ты и в самом деле втрескался в эту сладкую малышку. Только вот какое дело, приятель, ты немного опоздал. Я нравлюсь ей, и мы уже вроде как вместе». Вайдман. Захлопни уже свой генератор случайных фраз и проваливай отсюда, пока у меня не лопнуло терпение. Завтра снова играем дома. Бембе засунул свой обогий веник в щель между железными прутьями забора и потёр замёрзшие руки. И в этот раз Микки придёт на игру. Только вот какое дело, приятель, передразнил я. Микки разбирается в хоккее примерно так же, как ты в крикете, так что твои фееричные танцы на льду вряд ли её впечатлят. Не беспокойся, Калхан, направляйся к машине, громко произнёс он. Веселье начнётся после игры, и будь уверен, я найду, чем её впечатлить.